Глава восемнадцатая Когда двери лифта открылись, выпуская повара, толкавшего перед собой тележку с едой, охранник смерил его недовольным взглядом. Повар оторвал его от хорошей видеоигры. Предполагалось, что у охранника не должно быть телефона, но он застрял на этой самой скучной в мире работе, присматривать за пленниками, запертыми в тюрьме, из которой не выбраться. Нужно же было ему весь день чем-то заниматься. «Оставь тут!» приказал он. Когда повар ушел, охранник заглянул под крышки. Под каждой лежал ломтик намазанного маслом хлеба, кусочек ссохшегося на вид сыра и яблока. Прежде чем подняться с места, охранник жевал один из кусков сыра и яблока. Кости у него ныли от долгого сидения. Смена охранника началась в пять утра. Он утомленно покатил тележку по коридору. Охраннику понадобилось немало времени, чтобы найти ключ от камеры Бриар на связке, которая свисала у него с пояса. Без сомнений девчонка внутри слышала их звон. Она, должно быть, помирает с голоду. В последний раз ее кормили вчера днем, и большую часть съел он. Так ей и надо, подумал охранник. Он вставил ключ в замок и повернул. Грубо пнул дверь, и она отлетела, стукнув о стену. «Обед!» — начал был он и умолк. Челюсть охранника отпала, он подавился воздухом. Выпучил глаза, торопливо оглядел камеру. Девчонки не было. Охранник глупо забегал внутри, осматривая каждый угол, даже в туалет заглянул. В горле у него застрял колючий клубок страха. Если девчонка сбежала в его дежурство, ему не жить. Вылетев обратно в коридор, он запнулся о тележку и пропахал носом пол. По ноге прокатилась жгучая боль. Опустив взгляд, он увидел ссадину на колене, которая уже начинала кровить сквозь штанину. Охранник кое-как встал на ноги и побежал к лифту, но на полпути его остановила кошмарная мысль. Что если... Он метнулся обратно к двери камеры пожилой пары, милисенты и как там его. Торопливо шарив поисках ключа, он уронил связку на пол и громко выругался. Руки у него тряслись. Наконец он нашел нужный ключ и повернул в замке. Охранник боялся заглядывать внутрь. Он осторожно нажал на тяжелую стальную дверь и шагнул внутрь. Там, в дальнем углу камеры, сидела Бриар. «Привет», — бодро поздоровалась она. «Что, уже пора обедать?» Охранник тупо стоял и таращился на нее. «Как?» — начал он, но не договорил, потому что кто-то ухватил его за щиколотку, а потом его сильно толкнули в спину. Охранник взвыл, падая, но тут же из него вышибло весь воздух. Трое пленников напрыгнули на него сзади. Они растянули его руки, завели за спину, и он почувствовал, как запястье связывают. Пленники побежали к двери. Он кричал им и пытался встать на ноги, но без помощи рук завалился обратно, с силой стукнувшись головой о бетонный пол. Зрение его затуманилось. Последним, что охранник услышал, стал звук ключа, поворачивающегося в замке.